Глава седьмая. Закари уже в который раз напоминал себе, что это его долг. Ему всё равно придётся забрать у неё алмаз, только тогда можно будет считать, что их брак совершился. Но должен ли он? Уже который раз задавал он себе этот вопрос. Через несколько минут зайдёт солнце, начиная свой новый день, требуя заняться делами. Но как ей сказать об этом? Может, надо было открыть правду ещё тогда в пустыне? Закари мучила совесть. И финя смелилась бы спорить с королём, она бы не отказалась отдать ему алмаз. И даже если бы она вышла за него замуж из чувства долга или из-за возможной беременности, она всё равно отдала ему своё сердце ещё до свадьбы. А значит, вчерашняя ночь не была необходима, и всё же она была. Он хотел её, хотел этой превосходной, ничем не омрачённой ночи ещё до того, как сказал бы Эфи правду. Закарий, она вышла за ним на балкон, Её рука опустилась ему на плечо, тёплые губы коснулись спины. Пойдём в постель. Здесь так холодно. Насколько легче было бы поддаться её уговорам, заняться любовью, как бы ему хотелось забыть и про рассвет, и вообще про всё и продлить это время. Но избежать этого было нельзя. Скажет он или нет, всё равно и сегодня всё станет известно. Над горизонтом медленно на восходе шафрановым цветом появилась оранжевая полоска. В воздухе зазвучали резкие крики птиц, в небо стремительно взмыла тёмная тень. Закари никогда не любил соколиную охоту. Этот традиционный вид спорта совсем не привлекал его. Конечно, если было необходимо, он принимал в нём участие, и всё же, когда он смотрел, как пернатый хищник кружит над своей добычей так высоко, что бедная жертва ни о чём и не подозревает, его словно ребёнок начинало бить дрожь. Подростком он бодро улыбался отцу. Втер внутри него всё вздрагивало, когда птица-хищник начинала своё падение, а потом возвращалась, неся в когтях окровавленную добычу. Сейчас он сам чувствовал себя этим хищником, кружащим над своей жертвой. Его маленькая серебристая птичка невинно улыбалась ему, когда он повернулся к ней, чтобы сказать правду. "Есть кое-что", начал Закарий. "О чём ты должна знать. Уже сегодня об этом будет сделано сообщение". О чём? О нас? Попыталась догадаться Эфи. И это стало известно только вчера, продолжал Закарий. Сегодня в новостях будет объявлено, что пропавшая половина алмаза Стефани найдена. Её глаза расширились. Она была потеряна? Алмаз заменили фальшивкой, и оба королевских дома поклялись сохранять это в тайне, но без него не могла бы состояться коронация принца Александра. Так значит, теперь она состоится? Закари бокачал головой. Нет, теперь эти алмазы будут в одной короне. Наследство короля Христа снова станет единым. Не понимаю. Пропавшая часть у меня. Голос Закари был хриплым, глаза избегали ее взгляда. Это означает, что я буду править обоими островами. Ты. Эфи несколько раз моргнула, наконец улыбка осветила ее лицо, такое обворожительно прекрасное, как восходящее солнце. Как она была рада за него. Закарий, я так горжусь тобой. Я сделаю всё, чтобы поддержать тебя. С каждым словом Эфи его задача становилась всё труднее. Её вера в него была так безгранична. Как это случилось? спросила она. Как он был найден? Закарий коснулся пальцами кулона на её груди. Это, он с трудом сглотнул, это и есть алмаз Стефани. Его пропавшая половина. Эфи рассмеялась. Не говори глупостей. Она была единственной женщиной, которая могла сказать это королю и остаться безнаказанной. Я же тебе говорила, что это кулон моей матери. Он ничего не стоит. Должно быть это вообще стекло. Закари покачал головой. Нет. Это тот самый камень, который я так долго искал. Я бы не мог ошибиться. Ну как, скажи, на милость, у моей матери могла оказаться такая ценная вещь? Она же была простой горничной. заметив, как дрогнули его губы и Эфи нахмурилась, моя мать не была воровкой, вора не добрался бы до камня, и это королевские драгоценности, к ним могли иметь доступ только члены королевской семьи, и то не все. Эфи недоуменно моргнула. Тогда как же? Твоя мать, медленно проговорил Закари, была любовницей и гея. Моя мать. Эфи в отчаянии замотала головой. Господи, закари! Как ты мог только подумать такое? Озеро в Кеонии. При чем тут озеро? Оно было сооружено по приказу королевы Тиа. произнес он хриплым шепотом, и Эфи пришлось напрячь слух, чтобы разобрать слова. В год, когда родилась принцесса Элиза. К тому времени твоя мать уже давно не работала во дворце. Это еще ничего не значит. она не хотела ни понимать, ни принимать то, что он пытался ей объяснить. ей хотелось залезть обратно в постель и быть с мужчиной, с которым она вчера разнималась с любовью. хотелось, чтобы он снова любил ее. но твоя мать видела его, твоя мать знала о нем, продолжал настаивать Закари. возможно, она возвращалась, возможно, это была временная работа. в Кионии не принято нанимать временную прислугу. тогда, может быть, она просто читала об этом. Слышал от кого-нибудь? Твоя мать была любовницей Игея. Закари едва не споткнулся об это имя, имя человека, которого ненавидел больше всего на свете. Он дарил ей драгоценности, которые она потом продавала, и вы с ним жили на вырученные деньги. Многие из этих драгоценностей мне удалось найти и выкупить. Должно быть, единственное, что она оставила себе это алмаз Стефани. И дом ей тоже купила Игей. Дворцовые горничные не могут на своё жалование купить себе дом. Нет, Эфи всё равно продолжала отрицать это. Только не гей. Именно и гей, рявкнул Закари. Его злость на себя и на Игею неожиданно выплеснулась на Эфи. "Твоё имя", кричал он, "твоё настоящее имя Стефани. Ты не можешь отрицать то, что написано у тебя в паспорте. Тебя назвали именем Алмаза, который он подарил ей, а твоя мать Твоя мать была просто шлюхой. Как ты смеешь? Она ударила его по одной щеке, потом по другой. Если я наша шлюха, то кто же тогда я? Ты моя жена. В нашу первую ночь я ею не была, но ты же стала. Почему? Задала она главный вопрос. Потому что ты любил меня, хотел меня, или вот из-за этого? О, теперь ей признала. Знала, что тот восторженный блеск в его глазах, когда она раздевалась перед ним, был вызван не ее красотой, а тем символом власти, что мерцал на ее груди. Это ты, Закари, ты шлюха. Из-за чего ты спал со мной? Из-за этого? Ну так получи его! Сорвав шею, она швырнула ему кулон. Больно было расставаться с подарком матери, но и оставить его Эфид тоже не могла. Это вещь была не её, так же как и она сама была только вещью, средством для достижения целей. Она начала одеваться. "Куда ты собралась?" спросил Закари. "Домой, домой. Твой дом здесь, со мной. Ты моя жена." Он схватил её за руку. Эфи попыталась вырваться, но ей не удалось. Она пнула его ногой по голени, скорее из дела в больно себе, чем ему, но Закари был так поражён, что отпустил её. про разом не болью, которую она ему причинила, и не злостью, что была в ней, а собственной душевной болью. И самое странное эта боль была даже сильнее чувства вины. Но ну, она что, она надеялась, рассуждал Закари, меря шагами комнату после её ухода. Короли не влюбляются в горничных. Она должна быть довольна. Пройдёт время, и она будет довольна. Теперь у неё есть положение, есть то, о чём она не могла даже мечтать своему богам в существовании. Позвонив Хасану, Закари приказал тому немедленно явиться. Он передал ему алмаз и распорядился сообщить в прессе и по телевидению, что камень найден и находится у него, и что наследие Христа скоро снова станет единым. Ваше величество, Хасан не сдержал в руке камень. Вы так долго этого ждали? Где королева Стефани? Глухо спросил его Закари. Она приказала отвезти ее домой. Хасан устало вздохнул. Скоро она остынет и вернется. Только за Карин не был так уверен. Подписывая брачный договор, он знал, что будет и гнев, и боль. Но женщина, что предстала перед ним прошлой ночью, была совсем не той женщиной, с которой он планировал совершить эту сделку. Она раскрылась у него на глазах. Перед маской его любви она расцвела, а утром утром он увидел, как разбилося ее сердце. Я хочу, чтобы рядом с её домом дежурила машина, распределился Закари. Охранник должен следить, чтобы королеву Стефани никто не беспокоил, и чтобы она сама ни с кем не разговаривала, ни с прессой, ни с телевидением, когда она будет готова вернуться во дворец, пусть привезут её ко мне. Новость, что Закари теперь владеет алмазом Стефани, с быстротой молнии разнеслась по обоим островам. Все регулярные телепрограммы были прерваны на каждом канале вслуб обсуждение этого события. На улицах Калисты показывали ликующих демонстрантов, в то время как жители Ариста, казалось, были просто ошеломлены. Правительство Ариста воздержалось от комментариев, но старший советник был тут же отправлен на Калисту с предписанием убедиться в подлинности камня. Вторые, третий, четвёртый выпуски газет были мгновенно распроданы. Во всех продолжали высказываться самые смелые прогнозы и предупреждения о грядущих трудностях. В королевском доме Калисты были готовы праздновать это событие. Закари сидел во главе стола вместе со своими сестрами, братьями и их женами. А Бейфи вспомнили только, заметив ее отсутствие. Я думаю, она сможет это принять, пожал плечами Ориф. Разумеется, сможет, согласилась с мужем Калила. В конце концов, в ней тоже течет королевская кровь. У Закари вдруг пересохло во рту. Он сделал глоток сока, но это не освежило его. Нетерпеливым жестом он попросил принести воды, но и это не помогло. Пусть Еффе была незаконно рожденной, но королевской крови в ней было не меньше, чем в нем. В этом он убедился не далее, как сегодня утром. Гордость и сила духа явно говорили о ее благородном происхождении. И если за кори пришлось немного потрудиться, чтобы выработать в себе нужные для короля качества, то Еффе была наделена ими от рождения. Хотите, я поговорю с ней. предложил на Элени. Она работала на конюшне прежде, чем Калик буквально огарошил девушку своим предложением выйти за него замуж. Выходя из гнездов, только она могла понять, что чувствовала Эффи. "Я знаю, ей будет нелегко привыкнуть, но если бы у неё была подруга, я сам поговорю с ней", возразил Закари. "Завтра же она вернётся во дворец". Элени ещё не совсем усвоила придворный этикет, её поджатые губы, и опущенные глаза Явно давали понять каждому, что она думает по этому поводу. Но решение было уже принято. Завтра король сам поедет за ней. Завтра королева Калист и Стефани должна прекратить бессмысленные сопротивления и занять свое законное место рядом с своим мужем.